Поднимается радостный рев, и мы понимаем, что фестиваль, наконец, начался. Все больше и больше людей на траве перед временной сценой. Вон Джон бродит с Йоко за скирдами скошной травы. А вон Мик, Пит и Эрик пришли сюда, чтобы обменяться вибрациями. То есть Джон Леннон, Йоко Оно, Мик Джаггер, Пит тауншенд Де Ху. и Эрик Клэптон, Крим. В перьях и шелках, штапельных индийских и афганских национальных одеждах, в брюках-клёши, украшенные цветами, они называют себя «детьми солнца». На бетонированной дорожке, ведущей к молодёжному становищу, вовремя оказался Киран Микин. Теперь, когда черты его красивого лица потихоньку разгладились, он стал похож на порочного ребенка. Он кивает украшенной перьями головой в такт музыки. А Джон и Ринни Фокс, чувствуя себя более неловко, поскольку отказались от предложенных им наркотиков, переминаются на месте и вслед за ним прищелкивают пальцами, как старые артисты варьете, пытающиеся доказать, что еще не растеряли молодой Задор. И, желая выжить как можно больше из своего очарования, пока еще до конца не растраченного, Киран оглядывается на них и словно божество света посылает улыбку в нежное лицо какой-то девушки в занавес чистых светлых волос. Группа кажется готова играть до скончания света, и их песня не столько кончается, сколько растворяется в задумчивых гитарных паузах и запутанных, перебивающих один-другой ритмах, то и дело перемежающихся сердитыми взрывами несогласного, нетерпеливого баса. Эти музыканты принадлежат уже к позднему поколению. Их позы не спонтанны, а выучены, запечатлены в памяти из зеркальных отображений фотографий музыкальной прессы, позаимствованы у пожилых, то есть тридцатилетних летних все еще благословляющих это чудесное, находящееся в самом разгаре лета. Сзади, за сценой, полным-полно журналистов, почти столько же, сколько самих музыкантов, и полным-полно фотографов, почти столько же, сколько высоких неразборчивых принцесс, пришедших сюда в полупрозрачных нарядах, чтобы подцепить звезду. А Калиопа, играет тем временем все те же старые вальсы, качая на волнах ликующих седоков, совершая полный круг каждые 30 секунд, и Дэвид Маммери, сбежавший, наконец, от самого себя в дни дурмана и обмана, вращает головой, чтобы прокричать о своем наслаждении Джозефу Киссу, который держит за руку новое дитя, и Мэри газали которая разом суровая и радостная, как Боудика, перед своими оскорбителями, как надменная Елизавета, как кипучая Нелл гвин восседает на лошадке почти с тем же удовольствием, с каким скакала на своих первых любовниках, не сдерживая ни смеха, ни криков, совершенной, естественной грацией Маммере кажется, что он видит в толпе всех своих друзей и ищет среди них мать. В поле его зрения попадает несущаяся вниз по спиральной горке, вереща, как спятившая галка, в пурпурных шарфах и лавандовой блузе старушка Нон, абсолютно живая и здоровая. и исчезает, когда карусель начинает замедлять свой бег. Мэри протягивает деньги цыганенку. «Я остаюсь!» Остаются все, кроме Люси, которую Джозеф Кис передает под надежную защиту Бет и Энни. Они валяются на траве и слушают сначала ее откровения, потом скрип дерева, звук хорошо смазанного мотора – И, наконец, звучный сигнал калиопы, означающий, что начинается новый раунд. «Подожди, мальчик, подожди! Я так и знала, где вас всех искать! Притормозите-ка!» Старушка нон нашла своих друзей. «Можно я сяду за вами, мистер Кис?» Джозеф Кис приподнимает шляпу. «Сочту за честь миссис Колмен». «Вы выбрали Нелли». Он указывает на витиеватую надпись на шее лошадки, а Нонни, между тем с достоинством, пристраивает на седле свое крошечное тельце. Эта гонка должна быть еще лучше. Карусель начинает вращаться. Звучит вальс, с каждым кругом становясь все менее степенным. Сидя на земле, Люсин наблюдает за ними, похожими на новорожденные звезды, глазами. Она хлопает в такт музыки, и приглашает подруг последовать ее примеру. Дэвид машет черному капитану и его жене, которые стоят у аттракциона с кокосами. По краям ярмарочной площади кусты в полном цвету, и на какой-то миг аромат этих цветов перебивает все другие запахи. Затем до Дэвида доносится запах травы и запах масла. Но он отталкивает от себя неприятные воспоминания о боли, и тут внезапно Мэри Газели быстро наклоняется к нему, кладет руку ему на голову и целует его так, что он начинает светиться от счастья. Никогда прежде не доводилось ему бывать в такой чудесной компании, никогда прежде не бывал он так рад своей судьбе. Он начинает насвистывать мелодию. Теперь это вальс императоров. Высоко над головой... Золото солнца сливается с синевой неба, а платформа качается и колышется, как клипер дальнего плавания, впервые вышедший в открытое море. Взяв в руки поводья, Мэри приподнимается в стременах, подгоняя лошадь, как будто она и в самом деле живая, как будто она и в самом деле везет ее в бесконечность. — Вы счастливы? — мистер Кис, — кричит старушка Нон, во всю силу легких. — Никогда не был более счастлив. Нон, это длящееся эхо, оно не стихает никогда, но здесь намекает или, может быть, просто приносит ощущение конца, дает надежду на освобождение. Что-что, милый, я счастлив, Нон. Чего еще мог я желать? Где еще я найду такое? Такие вальсы я люблю, мне их так не хватает. А то сейчас по радио все больше румба, да? марили стоит со своим дядюшкой гарри пожалуйте сюда милые 6 колец за шиллинг 6 за шиллинг дорогой все на благотворительность очень хорошо сэр очень хорошо выбирайте что вам понравится все что угодно с верхней полки уж больно разогнал дни эту штуковину он их не убьет часом безопасно как дома дядя гарри восхищается и подмигивает Он делает это потому, что они твои друзья. Его обветренные губы раскрываются, как орех, и обнажают белоснежные зубы. Им это нравится. Они остались на второй раз. А тебе разве не хочется танцевать под такую музыку? Нашей карусели приходилось знавать куда более жуткое время. Помнишь войну? Ах, как радуется старушка! Она не цыганка, случайно? — О, Господи! — обращается Дэвид Маммери, — к любящему миру. «Не давай ей остановиться!» В музыке тонут все прочие звуки и все несчастья. Дэвид смотрит, как музыкальные перфокарты падают одна на другую в коробку, находящуюся посреди карусели. Он машет брату Мари. Узнав, наконец, его лицо в тот миг, когда, осушая на ходу бутылку пива, денни выходит из разукрашенной кабинки управления, Этого конуса спокойствия посреди центра циклона, Чтобы бросить небрежный взгляд На своих радостных пассажиров. Вино, женщины и песни, Сказки венского леса, На прекрасном голубом Дунае, Утренние листья, Вальс конькобежца, Вальс кукушки, Лондонский вальс, Жизнь артиста, Калиопа была изобретена для таких мелодий. «Цыганский барон», а потом опять вальс императоров. Время не так уж долго стоит на месте. Будь это в их власти, они с радостью превратили бы это мгновение в вечность. Большинство этих вальсов, как и упомянутый выше вальс императоров, принадлежат австрийскому композитору Иоганну Штраусу-сыну. 1825-1899, вальс «Кукушки», старинный вальс на основе народной мелодии, известный в обработке Зигмейстера.